А выходит, что она ты есть самая главная улика. Вся суть нашей работы в этом. Хорошо тебя понимаю. Значит, и тебе тоскливо. Да, но я верну себе то удовольствие, которое приносит работа. Я теперь заголачиваю, дай бог. Но какая радость от того, что инструктируешь охранников и устанавливаешь камеры. А ты поосторожнее, Гарри, недолго в какую-нибудь историю вляпся. «Шел бы ко мне и спокойно, и денежки капает. Вспомнили бы вместе старые деньки». «Я буду осторожен, Барнет. Он был доволен. Выдал дневную дозу дружеских советов. «Не хочешь, не говори, но твой приятель в кресле Лоутон Кросс». «Верно?» Я поколебался, потом решил признаться. «Да, он». «Я сказал тебе, что начал копать старые дельцы, а о нем кое-что знает. Вот я и хочу выудить у него информацию». Желаю удачи. Я помню его жену. Неплохая, вроде, одно слово, леди. Такая не должна издеваться над своим мужем. Словно намекал он. Люди меняются, — отозвался я. Через несколько минут Андре принес ящик для инструментов, портативный компьютер и часы в коробке со в них камеры. И прочитал мне небольшую лекцию об электронном слежении. Часы были готовы к работе. Мне оставалось лишь повесить их на стену и подключить к электрической сети. Устанавливая на часах время, я привожу камеру в действие. Чтобы вынуть из нее карту памяти, необходимо снять заднюю крышку часов. Вот и вся наука. Хорошо, я вынимаю карту памяти, а что дальше? Андрей показал, как вставлять карту памяти в компьютер, какие клавиши нажимать, чтобы перенести изображение с камеры на мой экран. Все это проще простого, улыбнулся он. «Надо только бережнее обращаться с аппаратурой, а когда попользуетесь, привезите ее назад, она хороших денег стоит!» «Мне не хотелось показывать, Андре, мое полнейшее невежество в технике, я ухватился за его упоминание стоимости аппаратуры. «Знаешь, я, пожалуй, компьютер не возьму. Когда понадобится посмотреть изображение, просто приеду к вам с картой памяти, не хочу рисковать. «Как вам удобно», — промолвил Андре. Но в том-то и ценность всей системы, что она дает возможность немедленного просмотра записи. Карту из камеры и прямо в компьютер. Красота! Не спешить некуда. Компьютер я, значит, оставляю вам, ладно? Походите. Андрей уложил часы в коробку, пожал мне руку и унес компьютер. Мне пора было ехать. Я посмотрел на Барната. Похоже, Андрей не просто помощник... «На нем все держится», — сказал Барнет, показывая на стену, вешенные отзывами. «Я что, приглашаю клиента сюда, задаю вопросы, подписываю бумаги, а все остальное Андре делает?» Я поднялся с места. «Я тебе что-нибудь за это должен?» — спросил я, приподняв коробку с часами. Биггер улыбнулся. «Ничего не должен, если вернешь». И добавил серьезно. «Хоть это сделать для Лоутона Кросса». «Да», — кивнул я. разделяя его чувства. Мы пожали друг другу руки, и я ушел, забрав часы и ящик для инструментов. Ушел с надеждой, что скрытые камеры увижу мир не таким плохим, каким он представляется. Глава пятнадцатая. От Биггоров по проезду Сипульведа я добрался до долины. Движение здесь было напряженным. Мне понадобилось почти час, чтобы попасть на Мал Холланд Драйв. Затем я свернул и поехал в западном направлении вдоль горного хребта. Над Малибу садилось солнце, косые лучи отражались скопившийся в долине смог, рассеивая его в розовую, оранжевую или багрянистую пыль. Красивые зрелище как бы вознаграждало тех, кто каждый день вынужден дышать отравленным воздухом. Сегодня небо было спокойного оранжевого цвета и кое-где исполосовано белыми полосками. я бывшая жена, наблюдавшая закаты с задней веранды нашего дома, называла такое небо слоеным пирожным. Для нее всякое явление имело оригинальное название, смешившее меня. Жена на веранде. Как давно это было? Совсем в другой жизни. Недавно Рой Линдол видел ее в Лас-Вегасе. Он знал, что я спрашивал о ней. «Неделя не проходила без того, чтобы я не подумал, что надо поехать туда, разыскать ее и уговорить сойти снова, попробовать еще раз. Я согласен на ее условия, на любые ее условия».